Глава тридцать четвёртая. Нур и Роулинсон появляются на пороге ещё до завтрака. Яна оставляла ей на телефоне кучу всё более настойчивых сообщений, и едва оба следователя входят в дом, я вываливаю на них всё про Алекса Фуллера и секретное досье, которое Джоанна на него собирала. Нур терпеливо слушает, потом роется у себя в папке и ведёт пальцем по какому-то списку. Он был за границей, Сара, поэтому мы с ним и не говорили. Он мог заказать билеты на самолёт, но это не значит, что он действительно на нём летел, отчаянно пытаясь убедить её я. Я уверена, что убийца он. У него был мотив. Он подходящего телосложения, и он агрессивен. Он запугивал других женщин и манипулировал их профилями в соцсетях. Это очень серьезное обвинение, спокойно замечает Нур. Джоанне следовало обратиться к нам. Она и собиралась, всхлипываю я, но он добрался до нее раньше. Нур и Роулинсон переглядываются. Верят ли они мне? Невозможно сказать. Лица у обоих совершенно непроницаемы. Мы разберёмся, Сара, говорит Нур, что-то записывая. Я обещаю. Однако они не уходят. Оказывается, они пришли не только за тем, чтобы выслушать мои параноидальные бредни. Нур хочет поговорить о деньгах. Я теряюсь, поскольку этим всегда занималась Жуанна. Раз зарабатывала она, логично, что она и оплачивала ипотеку. занималась счетами и прочим. Я даже не знаю, сколько она получала. У меня, конечно, есть свой банковский счёт: текущий, куда Джоанна клала деньги после того, как мы урезали пенсию, и сберегательный, на котором лежит моя часть от продажи дома матери. Там совсем немного, но я ревностно его оберегала. не по скупости, а в силу никогда не высказываемого вслух страха. Вдруг с Джоанной что-то случится, и она не сможет больше меня поддерживать, или встретит кого-нибудь, и они решат жить вместе. Признаюсь, последнее постоянно крутилось у меня в голове, когда стало понятно, что с Саймоном всё серьёзно. Подумать только, сколько денег я потратила впустую до аварии. Они буквально утекали у меня сквозь пальцы. Косметика, одежда, выпивка в обед, коктейли после работы, такси, кофе с собой. Просто ужас. Я никогда не задумывалась, что деньги могут кончиться, ведь можно заработать ещё. А сейчас Кому я такая нужна? Однако Нур имеет в виду не ежемесячные доходы и расходы, а хочет поговорить о вложениях и сбережениях. А о них я ничего не знаю, в принципе. Выясняется, что Джоанна весьма дальновидно распорядилась деньгами. Она мудро вложила страховку роба в покупку сдаваемой в аренду недвижимости. Выгодно продала наш дом, когда мы переехали из Беркшира в Широпшир. Плюс доля от реализации жилья матери. По предварительным подсчётам, её общее состояние оценивается почти в 1,5 млн фунтов. Хотя, конечно, придётся ещё выплатить налог на наследство, добавляет Нур в наступившем молчании. По завещанию Джеймс и я единственные наследники. Но он не может получить свою часть раньше 21 года. До этого времени всё отходит мне. Очевидно, Жуана предполагала, что впереди у неё ещё годы и годы, и её последняя воля вступит в силу, когда он будет уже зрелым мужчиной со своей собственной семьёй. Нур поднимает глаза. Что скажете, Сара? Я сижу буквально с открытым ртом. Меня поражает и сумма, и то, что сестра доверила мне такие деньжищи. Я тронута до глубины души. Я и понятия не имела. Роулингсон, сидящий в кресле напротив с широко расставленными бёдрами, закатывает свои свинячьи глазки. понятия не имела, с насмешкой повторяет он. Скажите это кому-нибудь другому. Нур, бросив на него быстрый взгляд, вновь оборачивается ко мне. О чём именно, Сара? О деньгах или о завещании? И о том, и о другом. Я не знала, что у неё столько денег. И она никогда не упоминала, что составила завещание. Снова секреты. Ну а таком ведь обычно и не говорят, Нур пожимает плечами. Ну, вообще-то многие это как раз обсуждают. Особенно достигнув определённого возраста и когда есть дети, люди предпочитают иметь какие-то планы на всякий случай. На всякий случай. Не думаю, что кто-то мог предвидеть подобное. Жуана должна была прожить ещё не один десяток лет. Она постоянно сдавала какие-то анализы, сидела на снижающем уровень холестерина, йогурте и мультивитаминах. Никто не ожидал, что она погибнет, не дотянув и до 50. И вот я вдруг оказываюсь наследницей её полутора миллионного состояния. Подумать только, ещё пару недель назад я раздумывала, стоит ли пожертвовать пятёрку на благотворительный забег Джеймса. Постепенно до меня начинает доходить, как ужасно всё смотрится со стороны. Чувствую на себе пристальный взгляд Нур, я стараюсь сохранять нейтральное выражение лица, вопреки подступающей панике. Вы понимаете, какие мысли приходят в связи с этим? спрашивает та Чёртова телепатка в скобках Представляете, как всё выглядит? 21 исполняется Джеймсу как раз в текущем году, что снизило бы вашу долю вдвое. Убивают из-за гораздо меньшей суммы. Нет, нет, нет. Я трясу головой. Это как нервный тик. Я не могу остановиться, пытаясь выразить своё несогласие всеми фибрами души. Я вообще не знала ни о деньгах, ни о завещании, просто не знала. Нет, нет. Нет. Однако вы видите, как всё выглядит со стороны. Да. Но я этого не делала. Я вообще не люблю деньги. Я почти ничего не трачу. Ничего не тратить ещё не значит не любить деньги, в растяжку замечает Роллинсон. Некоторым нравится просто их иметь. Только не мне. Я знаю, что это ложь, но сейчас пусть лучше поверят, что я монашка или коммунистка. Меня не интересуют деньги. Да посмотрите на меня. Я указываю на свои джинсы из супермаркета и старую кофту Джуанны. Такие суммы меняют людей, мрачно бормочет Роулинсон. Вы не представляете, на что люди идут ради гораздо меньшего. Но не я. Оба не сводят с меня глаз, выискивая в моём лице признаки порочности и греха, словно физиогномисты викторианской эпохи. А Джеймс в курсе? Да, с ним мы уже говорили. Он сказал, что завещание его не заботит. Главное, чтобы мы нашли убийцу. Я отдам ему его половину, с похватываюсь я, мысленно проклиная себя. Нужно было сказать сразу: я ни за что бы не оставила деньги себе, а не его по праву. Какое благородство, усмехается Роулинсон. Не вам меня судить. резко бросаю я. Он подаётся вперёд, упёршись локтями в колени, так что брюхо неловко сплющивается об бёдра. Знайте золотое правило расследования убийства. Ищи, кому выгодно. В 9 случаях из 10 найдёшь убийцу. А в оставшемся одном психа. Кровь бросается мне в лицо. Я понимаю, к чему он ведёт. Я подхожу к обоим вариантам. Однако я сдерживаюсь. Нельзя сорваться сейчас перед ними. Нур что-то помечает, затем поднимает взгляд и переводит разговор на другую тему. Расскажите мне о докторе Лукас. О докторе Лукас? Растерянно переспрашиваю я, всё ещё переваривая новости о завещании. Вы говорили, что она продолжила консультировать вас в частном порядке, когда вы покинули Беркшир. Да, после переезда сюда у меня был тяжёлый период, и Джоанни, видимо, стало со мной непросто. Она знала, как я доверяю доктору Лукас. Так буквально поставила меня на ноги там, в Хилвуд-хаус, поэтому обратилась к ней с просьбой взять меня в качестве частного пациента. На глазах у меня выступают слёзы, когда я вспоминаю доброту Жуанны. Она всегда была хорошим человеком, всегда стремилась решить проблему. На работе тоже. Поэтому и хотела накрыть ублюдка Алекса во что бы то ни стало, заплатив в итоге самую дорогую цену. Когда это было? спрашивает Нур, прерывая мои мысли. Пытаюсь вспомнить. Кажется, Джеймс был ещё довольно мал, когда доктор Лукас впервые появился у нас дома. Повсюду валялись детали от Лего, и Джоанна, раздрадованная беспорядком, выгнала сына в другую комнату. Лет 10 назад, не меньше. 10 лет назад. Детектив сержант приподнимает бровь и что-то записывает. То есть, она приезжала к вам на протяжении десяти лет или консультировала меня по телефону? Иногда личных визитов не было довольно долго. Доктор Лукас очень занята. И когда вы видели её в последний раз? Примерно за три недели до того, как Джоанна планировался и следующий сеанс... но из-за всего этого, конечно, я делаю неопределённый жест. Тем не менее, мы иногда созваниваемся. Не далее, как вчера вечером, кстати. Она очень беспокоится за меня. Далее в скобках. Правда, не настолько, чтобы не умотать в Америку на три недели, в кавычках. Думаю, я с горечью. Реакцию со стороны Нур и Роулинса нельзя назвать иначе, как потрясённым молчанием. Меня вдруг захлёстывает волна адреналина. Я неловко ёрзаю на месте, пытаясь понять, что я сказала не так. Уж не уличила ли я себя внезапно каким-то образом? «При чём тут, чёрт побери, доктор Лукас?» Первый нарушает тишину Нур, говоря медленно и раздельно, как будто у меня проблемы со слухом. Значит, вы вчера общались с доктором Лукас по телефону. О чём именно вы беседовали? Она спрашивала, как я справляюсь со смертью Джоанны. А вы справляетесь, Сара? Я бросаю на неё осторожный взгляд. Ну, Всё очень не относительно. Отложив ручку, сержант смотрит на меня с сочувствием. Сара, после нашего последнего разговора мы ездили в Хилвуд-хаус и говорили с доктором Лукас. Нурат кашлевойтся, видимо, теперь уже сама чувствую себя неловко. Она сказала, что не видела вас и никак с вами не контактировала. Вот уже почти 17 лет.